Это ж сколько за четыре года денег наберется, и войны с турками не надо. Погода по майскому времени была ясная, легкая птицы щебетали точь в точь, как в родном Теофельсе, и настроение у Корнелиуса сделалось победительное.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 Но над одной из лачуг, длинной и окружённой забором, велся дымок, а в стороне отселения на лугу паслось стадо. Три костлявые коровёнки из десяток грязных овец. Надо думать, это и была Неворотынская. По единственной улице Корнелиус ехал не спеша, с любопытством оглядывался по сторонам. Такой нищеты он не видывал даже в Польше».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 У крыльца лежали еще двое недвижных мужиков. Во дворе стояло несколько повозок, на привязи топталось с полдюжины лошадей. Ну, то, что надо, корчма или постоялый двор. Корнелиус выехал за ограду, подождал, не выглянет ли слуга. Не выглянул. Тогда крикнул «Эй! Эй-эй!» до пяти раз. Все равно никого.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 Толкнул дощатую дверь, оказался в полутёмном сарае, шибануло в нос кислым, гнилым, тухлым. Шведский лейтенант сказал правду. Пахло от московитов неамброзией. Постоял на пороге, привыкая к сумраку. Несколько длинных столов, за ними молчаливые, Нет, не молчаливые, а тихо переговаривающиеся бородатый оборванцы. Перед ними глиняные кружки либо квадратные штофы толстого зелёного стекла. Одни побольше, другие поменьше. Пьют, часто запрокидывая голову рывком. Пальцами из мисок берут рубленую капусту. В дальнем углу стойка, за ней дремлет кабачик».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 со свекольным румянцем во всю щеку. Но поразило Корнелиуса не эта дикарская раскраска, а цвет непокрытых и нечесанных до пупа волос. Это был тот самый, медно-красный, настоящая лаура, Встреча с Московией начиналась добрым предзнаменованием. Фон Дорн нагнулся, взял двумя пальцами прядь, посмотрел получше. Никаких сомнений? Если отправлять в Амстердам, скажем, по три, не, по четыре воска в год, то да за четыре года это получится двадцать четыре тысячи гульденов? «Дай срок, мой прекрасный будильник, скоро ты обретёшь достойное тебя жильё». Девчонка посмотрела на шепчущего иноземца снизу вверх, головы не отдёрнула, плевать шелуху не перестала, Покупать у нее волосы сейчас, конечно, смысла не имело. Похоже, в Москве недостатка в рыжих не будет. Но прицениться все же стоило, чтобы прикинуть, во сколько станет возок Корнелиус дернул за волосы, да еще показал на них пальцем, применил одно из десятка необходимых слов, выученных по дороге. «По ты чем?» Ответила не девчонка, а косматобородый плюгавец с чёрной повязкой поперёк лица. «Полушка!»